Прыг и скок. Адмиралов не понять. Они вдруг просыпаются посреди исторического процесса и сейчас же приступают к укреплению дисциплины. А вокруг все уже изменилось пять раз. В девяносто третьем году это было, когда денег никаких и вместо финансирования ерунда субтильная между ног болтается. Курсанты тогда сами зарабатывали. Кто вагоны разгружал, кто ларьки содержал. Кто сутенером, кто ракетиром. А начальники факультетов по коридорам училища ходить опасались. Там их запросто могли уронить, когда рота идет на зим и сверху по ним пройти. И вот в это время, в одно воскресное утро, появляется на училищном КПП настоящий проверяющий адмирал Скок по гражданке. Вошел и представился слегка пьяному курсанту, дневальному по КП. Адмирал Скок, А тот ему в ответ «Курсант прыг!» И вы знаете, адмирал остекленел. Всем обликом и особенно из глаз. Из орбит они вылезли и как фарфоровые стали. К нему потом Митчман подошел и по-дружески заметил. «Вы бы, товарищ адмирал, если проверять пришли, по форме оделись. Сердечно вам советую. А то ведь не ровен час и по морде можно получить».